В покое в л а д е т е л я я вошла аккуратно в девять утра. В руках у меня была сумка с одеждой и выглаженная униформа на смену, а также личный планшет, на котором я на всякий случай сменила пароль. Оглядевшись и не обнаружив следов блуда, ж е н щ и н в л а д е т е л ь вчера пригласил явно не чтобы светские разговоры вести. Я оставила вещи на диване и прошла дальше. В покоях было тихо, чисто, духами или алкоголем не пахло. Малиев вышел мне навстречу. «Доброе утро, светлейший!» — проговорила я и поклонилась. Он о к и н у л меня внимательным взглядом и промолвил задумчиво. «Тебе нужен знак отличия, знак, что ты служишь лично мне». Взгляд мужчины неторопливо прошелся по моей фигуре, запястьем, волосам и вернулся к глазам. Одновременно с этим я почувствовала, как он пытается пробраться в мою голову. «Светлейший!» — с тихим возмущением спросила я. «Я лишь проверял, как хорошо защищен твой разум», — ответил он. «Принеси кошачий корм». Я кивнула и ушла, ругая себя за то, что по-прежнему нервничаю. Когда альбинос подходит ближе... и пытается меня изучить. Хватит. Никаких больше нервов. Какое бы задание он мне не дал, я выполню его добросовестно и при этом даже бровью не поведу. Спустившись на кухню, я спросила о корме и, получив от помощника губаночку, вернулась в покой в л а д е т е л я Малев сидел с планшетом в кресле, а проказливый мелок копался в моей сумке. Ну, разве можно на него злиться? Нельзя рыться в чужих вещах, малыш! мягко укорила я п у ш и с т и к а зверек посмотрел на меня глазами блюдцами и повторил понравившееся слово малыш правильно малыш восхитилась я правда странно что голосок зверька звучит как голосладителя милок вчера нахватался разного и мучается животиком сказал альбинос отныне питаться он будет строго кошачьим к о р м о м приглядывай за те чтобы он не утянул в рот что-то другое. — А кошачий корм точно подходит м а л к у светлейший? — А ты можешь предложить что-то другое? — У вас не водятся понги. Разумеется, и корма для них у вас нет. Кошачий для чувствительного пищеварения подойдет. Миска где-то там. Я начала искать миску. Пока была в поисках, альбинос а его питомец, то и дело на меня поглядывали. Найдя миску за диваном, Я вывалила в нее мясные кусочки из баночки и поставила перед Понги. Однако зверек едой не соблазнился. «Обидела!» Вспомнил он и сердито на меня посмотрел. «Я нечаянно, малыш. Прости, пожалуйста!» «Обидела!» Повторил Понги и демонстративно от меня отвернулся. «Кушай, милок!» Строго произнес м а л и й посмотрев на питомца. «Обидела!» Пожаловался тот, но к миске подошел и после недолгего обнюхивания принялся за еду. — Надо же, какое чувствительное создание! — подумала я, глядя на то, как мелок ест. — Он не забудет, что ты на него села, — сказал Альбинос. «Ну — Но я ведь нечаянно. — Это не отменяет того факта, что еще чуть-чуть, и ты бы его раздавила. Я покраснела до корней волос. Одно дело обидеть ненароком человека — и совсем другое доверчивое животное. Милок наверняка привык к ласке и нежности, а тут я, тяжелая тетка, чуть не придавила его своим задом. Тем временем Понги съел весь корм и з д о х н у л То ли тяжело, то ли сыто. Надо помассировать ему живот, — прокомментировал Малиф. Я подошла к Понге и предложила, «Хочешь, я помассирую тебе животик, Милок?» Зверек явно этого не хотел, посмотрел на меня враждебно, и прострекотал что-то на центаврианском. — Язык Энгора! — напомнил владетель, и Понги в и н о в а т о на него п о с м о т р е л Говори на языке Энгора. — Давай помассируй тебе животик, милок! — снова предложила я. — Нет! — Никогда не отказывайся, когда женщины предлагают тебе что-то помассировать, милок! — посоветовал Малей. Вряд ли Понги понял эту фразу. но определенно понял подтекст и интонации и вновь враждебно на меня посмотрел, не желая подпускать к себе. А у меня прям руки чесались, до того хотелось погладить это пушистое чудо. м и л о к хороший, м и л о к красивый, проворковала я, приближаясь к Понге, и протянула руку. Зря я это сделала. п о н г и встопорщил ш о р с т к у и ударил по моей руке когтями, после чего спрыгнул на пол и подбежал к креслу, зацепившись за ногу Малиева, и быстро взобрался к нему на колени. Устроившись там, зверек подался к руке мужчины. в л а д е т е л ь посмотрел на животное снисходительно и начал гладить. п о н г и тут же расслабился и, перевернувшись на спину, подставил ласком живот. А мне достались три глубокие кровоточащие царапины. «Животные не любят нервных людей», — протянул Малий. «Злобных тоже», — вставила я, не удержавшись. «Это ты о ком?» «Это я абстрактно». «Абстрактно», — проговорил Милок. Удивительно, как точно он повторяет звуки. «А если не абстрактно, что ты думаешь обо мне? Как о человеке, а не о владителе?» — поинтересовался Альбинос. «А я пока что не вижу человека». «Жаль», — разочарованно протянул он. Надеялся, ты скажешь что-то новое. У меня совершенно заурядный ум, так что ничего нового я не могу выдать при всем желании светлейшей. Раз уже выдала. Это было инстинктивное действие. Нет, это было твое решение. Инстинктивные удары слепы, а ты ударила прицельно, точно и мощно. Не чтобы впечатлить, а чтобы убить. Возразил владитель и добавил вкратчиво «Мне понравилось». «Извините, еще раз порадовать я вас не могу. Это была единичная акция». «А если постараться?» «Я вам для этого нужна, светлейший?» Спросила я прямо. «Показать Эо Энгора? Так нечего показывать. И вы знаете, ведь видели мои энергетические потоки. Я нестабильна. Практиковать Эо мне нельзя». Все это я выдала в надежде, что м а л и в осознает мою никчемность, как п с и х о к и н е т и к а и отпустит, наконец. Зачем же злиться? С легким удивлением спросил он. Неужели энгорцам так сложно держать эмоции под контролем? Так же сложно, как центаврианам показывать эмоции. Так-так, значит, у тебя все-таки есть мнение. Считаешь, что я не показываю эмоции? я задумалась альбинос вовсе не кажется сдержанным он насмешничает и поддевает нас и н г о р ц е в выразительно показывает свое отношение и явно наслаждается игрой во властного владетеля на фоне своих соотечественников он очень даже эмоциональный но если заглянуть глубже то ощущается он как не человек как создание без чувств эмоций и желаний его аураура сияет и переливается как идеально отполированный но искусственный драгоценный камень. Вам нечего показывать, — ответила я наконец. — Очень зря ты считаешь свое мышление заурядным, р и г и н а протянул Малик. Он продолжал гладить мелка. Движения тонких пальцев мужчины были плавными. — Как это мне нечего показывать? Ты хочешь сказать, у меня нет эмоций? Я ничего не чувствую. Именно так мне и казалось, поэтому я кивнула. Чего еще у меня нет, на твой взгляд? Не отставал Альбинос. Я не знаю. Знаешь, я вижу мнение в твоих глазах. Зачем его скрывать? Будь честна со своим владетелем. Гад! Вот мое честное мнение. Но я решила его не озвучивать, потому что бездомным н и щ е б р о д о м вроде меня надо следить за словами. Мне кажется, у вас нет ни а м б и ц и й ни желаний, ни с л а б о с т е й сказала я. «Прекрасно!» — одобрил Малев и, сняв с колен Понги, поднялся и подошел ко мне. На бледном лице мужчины разгорались интересом красно-серые глаза. Эти глаза отсканировали меня, как проверяющая система. «Что ты еще можешь обо мне сказать?» «У вас невероятно мощная аура, но энергии плохие». «Как при мощной ауре могут быть плохие энергии?» «Я не знаю, светлейший». Ответила я, предположи. У меня нет предположений. На этот раз мой ответ удовлетворил альбиноса. Кивнув, он взял меня за руку и, не отрывая от моего лица взгляда, проговорил. Маленькую птичку поймали детки. Детки заигрались и сломали птичке крылышко. Без крылышка птичка не смогла остаться в стае, не нашла пару и не свела гнезда. Теперь птичка не может летать и опасается детёй. Но не все детки ломают птичкам крылышки. Некоторые птичек лечат. От п а л ь ц е в центаврианино пошло тепло, и прямо на моих глазах царапины, полученные от острых когтик конги, затянулись. Отпустив мою руку, владелец сообщил, что его не будет до вечера и вышел из гостиной. А я осталась на месте, осмысляя его слова. «Птичка. Детки. Он знает. Конечно, знает. Наверняка его центаврианские псы разузнали обо мне все, не упустили ни одной детали. Удивительно, что Альбинос еще не уволил меня. Ведь предыдущие работодатели, с которыми я имела дело, именно так и поступали, когда у них находилось время почитать внимательнее мое личное дело. Меня бросило в пот. Биение сердца стало болезненным. Шумно вдохнув, я потерла виски и медленно двинулась к выходу на ослабевших ногах. Я вновь близка к приступу, и это все из-за выброса Эо. Нет, из-за альбиноса, который похож на того. Пора наведаться в больницу прямо сейчас. Когда я спускалась с крыльца, меня заметил Ник, личный пилот Элайза. а р и г и н к а обрадовался он. — Благочки, отрабатываешь последние деньги. Я была в таком состоянии, что ни с кем говорить не хотела. — Благо, н и к и отозвалась я. — Да, работаю еще. Поговорим позже, ладно? Я очень в город спешу. — Так я свободен, подвезу. — Спасибо, не надо. Вдруг ты понадобишься Элайзе? — Вряд ли, — усмехнулся парень. Она опять наклюкалась. — По какому поводу? — Да у нее этих поводов. идем ригенка мне тоже надо смотаться в феррис голд пилот фамильярно взял меня под руку и потащил за собой я решила не протестовать в конце концов не надо т р а т и т ь с я на такси спустя десять минут мы уже ехали в наземном каре по дороге ведущей в город за окнами проносились зимние виды д а р р н а укрытые снегом поля заснеженный лес и вдруг ограждения за которыми видны остатки строений техника Рабочие. В этом месте, по приказу нового в л а д е т е л я будет построена фабрика по производству э у ш и накопители энергии. И в этом самом месте стоял когда-то отцовский дом. в и д а л а что творится. Бросил злобно Ник. Согнали народ заповедных земель, фабрику строят. Позорище! Не понимаю, как Дарн мог такое проглотить. Слово в л а д е т е л я закон. Напомнила я, да чтоб он сдох, этот владетель. Маловероятно. Отозвалась я, вспомнив ауру его неуязвимости. Парень проворчал что-то и покосился на меня. Фига с е ты, бледная, подруга, з а б о л е л а Заработалась? Бывает. Но ничего, отдохнешь, развеешься, хочешь в кино за рулем, опять звезду любви крутят, где Ильман снялся. Я эти сопли не люблю. Чисто ради спецэффектов хожу. Ну и нравится про другие планеты смотреть. Про Союз? Я бы рада, но дела. Вежливо отозвалась я. У тебя всегда дела. С обидой ответил мне водитель. Ник давно ко мне подкатывает, как, впрочем, и к другим горничным. Но я определенно в фаворе у него с тех пор, как купила аэрокар. Надо бы н а м е к н у т ь парню, что аэрокара у меня больше нет. Может, тогда перестанет подбивать ко мне клинья?» Ник высадил меня в центре. Сказав ему, что не знаю, когда вернусь, чтобы он не вздумал меня ждать, я поспешила в больницу. Дойдя до цели, я посмотрела на здание, которое давно мне п р о т и в и л о и остановилась. Как же не хочется сюда возвращаться! Но надо! Я ведь не хочу срыва! Решившись, я уверенно пошла по дорожке к входу в отделение для психокинетики. Войдя и оставив верхнюю одежду в гардеробе, я поправила идентификационный браслет на руке и пошла к регистратуре. — Благо, проверка энергии, платно, — скупо проговорила я. — Полчасика придется подождать, — ответила женщина за стойкой, заглянув в рабочий планшет. — Хорошо. — Протяните руку, пожалуйста, к сканеру. Сканер считал данные с идентификационного браслета, я оплатила услугу. и пошла к хорошо знакомому кабинету. На диванчике перед ним сидели Центаврианин, о н и что теперь везде, и Элеонора. Я не поверила своим глазам. Почему она здесь, в обычной больнице? И что с ней? Куда одевалась ее прекрасная длинная коса, которую она любит укладывать короной на голове? Почему вид у нее такой болезненный и истощенный? За то короткое время, что мы не виделись, Элеонора не просто постарела, п о д р я х л е л а «Регина!» — слабо спросила она, узнав меня. «Как вы, Элеонора?» «Все хорошо. Ты присаживайся. Не стой!» Покосившись на цента, сидящего рядом с женщиной, я села по другую сторону от своей бывшей соседки. Какая же она худенькая и как трогательно выглядит с короткими волосами. «Где ваши прекрасные волосы?» Спросила ее я. С ними было много мороки. Теперь я не поверила своим ушам. Как такое возможно, чтобы Элеонора м а н с и н и всегда опрятная, красиво одетая, накрашенная, источающая аромат духов, вдруг обрезала свои длинные волосы из-за мороки? Вам ведь в больнице их остригли, так? Как они посмели? Зачем? Я подам жалобу. — Не стоит, — невозмутимо проговорила э л е о н о р а Все идет как надо. Мне помогли. Я рада, что покину этот мир в своем уме. — Вы о чем? — Мне поставили управляющий имплант, и я больше никому не наврежу, — объяснила женщина, глядя на меня разумными, ясными, но такими старыми глазами. «Имплант?» «Да, центаврианский и очень качественный». «Если бы на Энгер вдруг напали рептилоиды, я бы ужаснулась меньше». «Неправда», — вымолвила я. «Так нельзя, они не могли!» «Это правильно, милая. Я была опасна для окружающих. Не верила фактам, а сейчас принимаю, что мой Антуан мертв». А Дарм продан чужаку. Это неплохо, это жизнь, ничего не в е ч н о не п е р е ж и в а й за меня, старухи, — добавила она и ласково коснулась моего плеча. Я свое уже отжила, а тебе еще жить и жить. — Вам нельзя переживать, — обратился к э л и о н о Рецент и поднялся. Лучше вернуться в палату. Я метнула на него убийственный взгляд и тоже поднялась, готовая растерзать голыми руками за то, что они сотворили с Элеонорой. — Слушай, ты... — Не устраивай сцен, Регина Жарковская, — сказала Элеонора властно, прервав меня и встала. — Это не подобает девушке твоего положения. Ты светлейшая, и никакая ложь этого не изменит. Поступай как должно, не позорь себя. Сказав это, женщина пошла к палате, держа спину прямо, но это была уже не та Элеонора Мансиньи, что я знала. Не в силах смотреть на нее, я отвернулась. Мне было больно. Почему всякие гады получают, что хотят, и живут бесчетно долго, и не знают проблем, а хорошие люди заканчивают жизнь в одиночестве? Вот так. Управляющие импланты или просто блоки обычно ставят опасным преступником, злоупотреблявшим Эо. Но Элеонора-то не преступница, а просто несчастная женщина. Да, она была иногда не в себе, но ни разу не причинила никому вреда. Ее можно было вылечить и так, но они ее опозорили, заклинили, заблокировали. Я опустилась на лавку и посмотрела на свои дрожащие руки. Еще одно потрясение. Явно не п о й д е т мне на пользу.